Цилкиза заметила, что царица воспользовалась её отсутствием и вместе с своей прислужницей понесла прирок Дунилу питьё с и... стола стола. Цилкизу это нисколько не удивило. Привязанность царицы к удейскому мудрецу всегда оставляла её равнодушной. Чем не менее занимало это в данной минуту. Дудика аромат смолы цветов толкиза задумчиво смотрела перед собой. Душой она оставалась в ожидании. Набусардар не выходил у неё из головы. Когда когда, у, когда утих рок от рок от струн и замерли последние звуки песен, воины, воины Исмаила доложили Набусардару, что на подступах к городу всё спокойно. Его вилону не угрожает никакая опасность при чувстве, который бесконечно томил его верховного начальника. Он и пил меньше и был сдержан в веселье, беспокойство не вкидало его. Лишь один раз, захваченный пением ирусалимских юношей, засмотревшись на прозрачную каплю вина, он увидел в ней погружённый в этимобарсипский дворец снежностью, подумал он, Ананаи, спящий под охраной стражников вспомнил стеко скульптура гитса улу его переполняла благодарность к той, что носит под сердцем его первенца босдар босдар да рассер пальцем кёр -кап пальцем каплю чудесной влаги а голос волтасара спугнул его сказочные видения довольна ли вы мои боги кто из живущих мог бы воздать вам больше епочасти списи вы кричал царь он высокомерно оглядывался на певцов Когда взгляд его остановился на одном из советников Иудеи, отрёкшемся от своего племени и за большую сумму получившим службу у Набанида, тот решительно поднялся и сказал: "Не дай себя обмануть о могущественнейших из могущественных. Эти отроки поносили тебя и твоих богов песнью и музыкой несравненной, возвеличивая своего ягнёк". Кройх бросился в лицо Валтасару скочив с кресла он взревел Кто тебя подкупил И как ты посмел перед жрецами и вильможами воелона унизить царя от царей и глумиться над всемогущими богами перед всем народом и гостями ты позоришь своего повелителя и оскверняешь создателю своего мордука Смерть тебе Смерти заслуживаю не я а ни советник сказал на певцов Дозволь слуге твоему доказать свою правоту Губы Волтосара побелели. Именем Мордука заклинаю тебя, наставил советник. Неожиданно из толпы еврейских певцов вышел юноша и сказал: "Вельможи, чего ради ты испорвопредал своё племя и бога своего? А теперь выдаёшь тех, кто не отрёкся от Яхвы, и станешь уверенным до самой смерти. Вы обманываете царя, властелина своего" набросился на него советник: "Да, они обманули тебя, царь. Праведный гнев сотрясёт тебя, если я переложу тебе с их языка на твой язык слова псалмов, и он без промедления пересказал первую песнь: "Будь благословенно имя Яхве отныне и присно и во веки веков. От восхода солнца до заката славь имя Яхре". "Он правду говорит", восклицал Волтосар, и глаза его гневно сверкнули. "Правду!" подтвердил иерусалимский юноша, спокойно взглянув на царя глубокими, словно бездонными очами. Так будь ты веро проклят, и настигнет да вас справедливая кара, воскликнул царь. Двадцати из вас гореть в печи огненной вы почувствовали, сколь лучи зарин ваш бог. Едва он умолк, как советник при всеобщем возбуждении стал перелагать второй псалом. — О, черь Вавилонская, быть тебе поверженной, благословен тот, кто отмстит тебе за содеянное нам зло. — Я велел угостить их царского стола, — захлеб в испрах и пел Валтасар. — Отныне пеплом кормите двадцать других, покуда не испустят дух. Советник пересказал и третий псалом. — Все боги и всех племен не более, как идолы, Яхве же сотворил небеса. Укрепил твердь земную и всякого судит по справедливости своей. Он покарает тех, кто говорит камню: "Ты создал меня". Но явит он милость верным, вызволит их души из рог светотатцев, ибо всемогущ он. В, в яму их, в яму коль вам хрипел Волтасар: "Слушать больше не желаю. Двадцати другим выколоть глаза, остальным привязать на шеи и бросить и бросить в Евфрат-Евфрат". Вот до самого выступления рухну в царское кресло